Глава 19. Внешность Андрея Андреевича Черткова оказалась весьма примечательной. Невысокий и коренастый, бритый мужик средних лет, с мощными мускулистыми руками, квадратное лицо с какими-то бесцветными равнодушными глазами наемного убийцы, спортивный костюм из брюк и расстегнутой олимпийки, которая, как и черная майка под ней, была явно на размер меньше, чем надо. У меня создалось впечатление, что ткань сейчас лопнет. «Вы опоздали на полторы минуты», — хмуро заметил Андрей Андреевич, обращаясь ко всем ученикам, замершим вдоль стены тренажерного зала. Никто из группы ничего не возразил, все молча наблюдали за преподавателем. Он же, ехидно оглядев учеников, остановил свой взгляд на мне. «А вы тот самый Соболев, о котором говорил Семен Федорович?» ну -с, мы проверим вас, молодой человек. А то, со слов нашего директора, вы просто уникум». Произнесено все это было весьма скептическим тоном, и я оказался в центре всеобщего внимания. Пришлось сделать рожу кирпичом. «Но это мы еще успеем», — тем временем закончил свой монолог преподаватель. «А сегодня мы проверим, насколько вы расслабились за каникулы. Надеюсь, не забывали». Взгляд его стал строгим, что физическая форма важна для мага. Я еле удержался от саркастического хмыка. Половина мужской части моего класса выглядела не особо спортивно. Да и в женской сестры волконские явно были далеки от спорта. Но хорошо, что удержался. Уж не знаю, как так случилось, но, похоже, без магии здесь точно не обошлось. Все эти внешне абсолютно не выглядевшие спортивными господа вполне себе лихо бегали, отжимались и подтягивались. И я оказался на фоне их середнячком. Мда, хороший урок. Внешний вид мага ни о чем еще не говорит. Но это была первая половина урока. Вторая половина посвящалась непосредственно схваткам. Причем схваткам, как заявил черт, без магии. И здесь, как я понял, у моих товарищей по учебе было не все так безоблачно. Что, кстати, сказалось на поведение препода, который, в отличие от первой половины урока, теперь довольно едко все комментировал. Нет, на откровенную грубость он не срывался, аристократы все же, но так умело балансировал на тонкой грани между шуткой и оскорблением, что мне хотелось ему аплодировать. Но, судя по реакции тех, кого он третировал, Народ явно привык к подобному поведению и особо не обращал внимания, а вскоре мне стало понятно, почему этого препода так побаивался народ. Особенно тогда, когда, насмотревшись на первые бои, в которых, несмотря на все замечания Андрея Андреевича, ученики скорее толкались и пихались, чем по-настоящему дрались. Мне так и не удалось поучаствовать, так как в очереди я оказался самым последним. Он остановил схватки и вновь выстроил всех в линейку. Итак, господа, хмуро заявил он, вижу, что летний отдых вам явно не пошел на пользу. То, что я видел, это ни в какие ворота не лезет, а до КМШ времени осталось всего ничего. И как вы собираетесь участвовать в нем с такой подготовкой? Или вам нужна двойка в аттестате? Он сделал многозначительную паузу. Я глядел притихших слушателей суровым взглядом. «Сейчас я проведу схватку с каждым из вас, чтобы вбить правильное отношение к занятиям. А послезавтра проверим, помог ли мой урок. Не поможет. Будем вбивать, пока не дойдет до вашего, видимо, не слишком далекого ума. Во время схваток магию не использовать». Но, — попытался возразить что-то Васнецов, который, как я понял, все же был кем-то вроде лидера этого класса. Однако под многообещающим взглядом черта заткнулся. «Граф Васнецов!» — ласково протянул препод, но от подобного тона Олег слегка побледнел. «Попрошу на ринг, покажите всем пример. Вы же лучший ученик в классе, разве нет?» лучший ученик в классе немного приободрился и можно сказать даже решительно вышел на ринг и встал в стойку чем то напоминающую мне боксерскую под вот снисходительным взглядом черта ну сатакуйте молодой человек улыбнулся тот и бой начался честно говоря я был удивлен увидев что васнецов весьма неплохо двигается по крайней мере если бы мы сошлись на ринге он точно был бы достойным противником Он не полез на черта в лобовую атаку, что, понятно, было бы глупо, а действовал весьма осторожно, иногда контратакуя, и это был нечистый бокс. По мне, какой-то вариант кикбоксинга, если я что-то в этом понимаю, или бои без правил. Препод молотил своего противника почем зря. Удары сыпались на бедного Васнецова с какой-то сумасшедшей скоростью. Черт превратился в настоящую мельницу. Как Олег не старался, подловить учителя он так и не смог. Правда, нужно сказать, были попытки, и хоть эти попытки выглядели неубедительно, пару атак ему провести удалось. Правда, большим сюрпризом для черта они так и не стали. А во время одной из них парень все-таки допустил ошибку. Чуть расслабился, раскрылся. Тут уже этим воспользовался его противник, и буквально через мгновение Воснецов оказался в нокдауне. Самое забавное, что мне почему-то казалось, этот бой длился долго, а на самом деле прошло всего лишь несколько минут. Даже не успела глянуться, а уже все закончилось. И этот бой, насколько я мог судить, по общему впечатлению, стал, наверное, единственным, в котором преподу оказали хоть какой-то отпор, хоть какое-то сопротивление, пусть и не особо существенное. Все остальные бои, что шли следом, длились не больше минуты и, как говорится, в одну калитку, вообще без вариантов. Причем, что удивительно, черт не щадил никого, не делал никаких скидок вообще даже девушкам. Да, кстати, о девушках, надо признать, что те тоже умели удивлять. Взять ту же Адаевскую, весьма умело махала ногами, не уступая в скорости и реакции, но тем не менее все равно оказалась на полу. Мы же, к моему честно говоря, довольно сильному удивлению, вместе с Аленой остались, так сказать, на закуску. Ну, у меня он, я думаю, специально вызвал последним, тут и гадать нечего. А вот по поводу ее... Хотя вскоре стало ясно, почему именно так получилось. Алена оказалась, может быть, не слишком сильным бойцом с точки зрения традиционной мощи, но зато удивительно гибкой и быстрой, невероятно шустрой. От большинства ударов она уходила легко, в каких-то совершенно невероятных пируэтах, буквально на грани невозможного, сводя все мощные атаки черта на нет. Причем, мало того, что увернулась, так еще и умудрилась провести несколько встречных атак, в ходе которых даже зацепила противника, что уже, честно говоря, дорогого стоит. Единственная, пожалуй, из всего класса, и единственная, кто не оказалась в итоге на полу потому что Андрей Андреевич первым прекратил бой и уважительно произнес. «Что ж, госпожа Фирсова, как обычно, впечатляет. Рад, что хоть один из учеников не валял дурака летом». Так явнула с достоинством и спокойно, без всякой суеты, сошла с ринга, под не самыми доброжелательными, как мне показалось, взглядами Васнецова и его подпевал. «Господин Соболев, теперь ваша очередь». Тем временем позвал меня препод. «Прошу на ринг». Ха, вряд ли я смогу хоть как-то противостоять этой боевой машине со своими уже полузабытыми боксерскими навыками, если честно. Но вариантов, надо признать, не было. Надо, значит, надо. Однако дальше произошло то, что оказалось для меня настоящим шоком. Сначала я обреченно принял боксерскую стойку, пытаясь вспомнить все, чему когда-то учился, и хоть как-то собраться с мыслями. А мой противник тем временем уже пошел в атаку, не раздумывая ни секунды, как это обычно бывает у настоящих профи. Я поставил несколько блоков, провел небольшую серию ударов, на самом деле просто прощупывал соперника, пытался понять, на что он способен, и именно тут, похоже, и прокололся. Меня поймали на выпаде, причем скорость у черта была реально нечеловеческой. Я отлетел к канатам, как пушинка, но чудом удержался на ногах. Голова кружилась, в глазах двоилась. «Что, господин Соболев?» — прогремел в ушах голос врага. «Сдаетесь?» «Врага? Почему врага?» «Не знаю». Но совершенно внезапно почувствовал, как все мое тело охватывает какой-то непонятный жар. Горячая волна, будто вспышка. Перед глазами одна за другой замелькали какие-то странные картинки, словно калейдоскоп. Секунда, и я вдруг понимаю, что просто знаю, как драться, и все. Какое-то странное и абсолютно невероятное ощущение, уверенность в себе, будто мне дали доступ к каким-то знаниям недоступным прочим. Хрен знает, что это такое вообще. Но разбираться с этим, похоже, нужно будет потом. Сейчас главное желание надрать врагу задницу. И желание это стало вдруг очень настойчивым. Да, именно врагу. Взгляд прояснился, и я почувствовал, как с новой силой вливается энергия в мои руки, мышцы словно наливаются железом. Похоже, мой противник понял, что происходит что-то странное. Бросился в атаку, но я уже был максимально собран. От первого удара легко увернулся, под второй нырнул так, будто делал это всегда. Спроси потом, как у меня это получилось, честно, и сам не понял бы. Наверное, вот оно и называется – действовать на инстинктах. Ты не думаешь, ты просто знаешь, что делать. Я просто подсел и просто ударил без лишних мыслей. Но удар вышел серьезный. Черт, отброшенный назад, впечатался в канаты после чего так и остался сидеть на полу с растерянным видом в зале наступила мертвая прямо таки звенящая тишина я почувствовал себя настоящий рог звездой вышедшей на сцену перед фанатами алена уважительно и как то оценивающе смотрела на меня а на лицах остальных учеников я увидел восхищение ну если не считать конечно Воснецова и его компанию вот кто не скрывал свою злобу «Да уж, откуда у них вообще столько ненависти? Неужели только за то, что однажды я их проучил?» А вот сам поднявшийся черт смотрел на меня как-то совершенно необычно. Чуть ли не весело, если можно так выразиться. Интересная реакция, если честно. «Ну, порадовал Соболев», — вдруг широко, практически до ушей улыбнулся преподаватель. «Давно я такого удовольствия от схватки не получал». «Вот, учитесь!» — обратился он к остальным. «У парня есть яйца. Теперь понимаю нашего директора». «Кстати, Семен...» Тут голос его стал каким-то вкрадчивым, полушутливым. «Очень необычная техника. Вроде ничего особенного, но с другой стороны...» «В общем, позже обсудим. Уже чувствую, этот сезон КМШ будет интересным. Интрига прямо в воздухе витает». Он даже ладони потер в предвкушении, как человек, которому только что сделали очень приятный сюрприз. Надо же. Похоже, нокаут принес ему больше радости, чем досады. А теперь все в душ. Вернулся к своему обычному командному тону черт, обращаясь к классу. Потом на обед. На следующем занятии продолжим, так что не расслабляйтесь. Все без лишних слов направились в душевые кстати душевые это отдельная тема меня они откровенно порадовали как и раздевалки честно говоря я уже был морально готов к тому что васнецов не дождется никакой дуэли и решит прямо тут в раздевалке поучить уму разуму наглого новичка но ошибся олег и его приятели меня вообще демонстративно игнорировали хотя когда я уже уходил васнецов все таки подошел ко мне Разговаривал, надо сказать, сквозь зубы с трудом, сдерживая злость. Я договорился с чертом сегодня после занятий. И не думай, что если тебе один раз удалось уложить препода, значит ты самый сильный в школе. Сегодня я тебя уложу. Да не вопрос, усмехнулся я, только соломки постели. Чего? уставился он на меня, явно не поняв. Чтобы падать мягче было. Ах ты! Прошипел Олег уже, казалось, готовый броситься в драку. Но нет, сдержался. «Живи пока», — бросил он напоследок и гордо, словно по подиуму удалился прочь. «Ну-ну, посмотрим». Когда я вышел из раздевалки, сразу увидел Фирсову, которая моментально направилась ко мне, будто бы специально поджидала. «Ты меня, что ли, ждешь?» — удивился я, не совсем понимая, что происходит. Ага. Улыбнулась она с какой-то легкой прямотой. «Сейчас же перерыв на обед. Пойдём, столовая тебе покажу». «Хм, я было хотел съязвить, но подумал и не стал. Настойчивая девушка. Ну, интересно, посмотрим». Столовая, кстати, почему-то оказалась единственным местом, которое мне во время импровизированной экскурсии вырубов так и не показал. Теперь появилась возможность оценить все самостоятельно. Представляла она собой довольно просторный зал с несколькими рядами массивных деревянных столов, вдоль которых тянулись такие же добротные лавки. Наверное, у кого-то бы это вызвало ассоциации с классическими немецкими пивными в Мюнхене. Кстати, я в прошлой жизни пару раз бывал в Германии, впечатления самые яркие, и местные питейные заведения запомнились навсегда. Как по пути сообщила Алена, в школе на всех трех курсах училось меньше сотни человек. Ну, наверное, примерно столько сейчас и находилось в зале. Шум стоял соответствующий, большой и веселой компании. На противоположной стороне комнаты размещалась длинная зона раздачи, а за ней несколько поваров. «Ничего, что ты со мной везде так ходишь», — просил я у Алены, когда мы зашли внутрь. И я вдруг заметил, что злобные взгляды Васнецовой компании, сидевших вместе, были адресованы не только мне, но и ей. Может, и права она, кстати говоря. Действительно, компания Васнецова те еще друзья. «Это твоих друзей явно не радует», — добавил я негромко. «Ну, друзьями их назвать нельзя», — презрительно фыркнула она, даже не посмотрев в их сторону. «Поэтому мне абсолютно фиолетово, как они на меня смотрят. Пойдем к раздаче». Я уже, если честно, проголодалась не на шутку. Я пожал плечами, и мы направились к раздаче, не обращая больше ни на кого внимания. Надо признать, готовили в школе вполне прилично. Выбор блюд оказался довольно разнообразным, из тех, что можно встретить в обычных столовых, только более домашние. Наряду с традиционными бургерами и жареной картошкой тут была и нормальная еда, вполне знакомая мне по прежней жизни. Я взял борщ, гречку с котлетой, очень похожие на мои любимые котлеты по-киевски, витаминный салат, компот и, кажется, этим вызвал у девушки странную реакцию. «Что?» – переспросил я, когда мы отошли от раздачи с подносами. «Ты чего так смотришь?» «Да так», – улыбнулась девушка. «Просто смотрю на твой выбор еды». «И что?» — не понял я. К слову, сама она взяла огромный бургер, жареную картошку и большую колу, а в довершении мороженое. ага похоже, кто-то о фигуре особо не беспокоится». «Да ничего», — хихикнула она. «Вон там свободно. Пошли, сядем». Мы сели и тут под занавес по закону подлости, буквально из голливудских комедий. Обязательно кто-то должен был помешать. И он помешал. Рядом плюхнулся Васнецов. Вид у него был нарочито веселый, хотя, мне кажется, веселость была наигранная. «Слышь, Соболев, давай колись. Чего ты такое с чертом продемонстрировал, а?» Голос звучал дружелюбно, но чувствовалось, внутри него все кипит. «Вроде недавно еще был весь из себя уверенный, а тут как подменили...» И чего это он в раздевалке не спросил? «А тебе-то что?» — спокойно ответил я, краем глаза следя за Аленой, которая с удвоенным безразличием слушала разговор. «Подыгрывает, что ли?» Ха. «В смысле что?» — с искренним, почти детским удивлением переспросил Олег. «Ты, конечно, чмошник, но драться умеешь, я вижу. А с каждой победой в КМШ нам очки начисляются, между прочим». Они потом могут дополнительным баллом сыграть при поступлении в универ. Чмошник, говоришь. Я нахмурился, ощутив, что внутри вновь поднимается что-то похожее на то, что чувствовал во время боя с чертом. Но усилием воли подавил все это. Нельзя в столовой на людей бросаться. Холодно сказал. Ну, сегодня ты, думаю, прилюдно извинишься за эти слова. Да ты что... — рассмеялся он, слегка покраснев. Но, похоже, решил не обострять конфликт дальше. Я заметил, что в нашу сторону уже стали посматривать. И не только ученики. Даже преподы, которые, кстати, сидели здесь же в зале, только за отдельными столами, но ели ту же пищу, что и ученики. Демократия на практике. «Ладно», — пробурчал Воснецов, поднимаясь. «Радуйся пока». «Хотел пожалеть тебя вечером, но теперь точно не буду. Кровью умоешься». Он развернулся и с самодовольно поднятой головой вышел, словно выиграл что-то. «Ты чего улыбаешься?» — подозрительно спросил я у Алены, которая провожала шумного врага широкой улыбкой. «Так», — пожала она плечами. «Бывают же идиоты, таких надо учить». Тут я был с ней полностью согласен. «Приятно, конечно, но с чего это она так во мне уверена?»